Глава 8 Добравшись до ворот какой-то там Академии Ядов, или как там ее называли, я уже примерно понимал, с чем мне придется столкнуться внутри, и что это вообще за объект. Но это было несложно, учитывая всяческие предупредительные знаки, которые встречались мне по пути. Совершенно секретно, находится под прямой охраной империи и все остальные пугающие надписи. Ну что-что, а это меня особо не впечатлило. Я знаю, зачем сюда пришел, и я доведу это дело до конца. Да, у меня были небольшие иллюзии по поводу того, что получится решить вопрос мирно. Но, судя по диалогу, что я провел с главой лаборатории, количество идиотов на единицу государственного чиновника в этой империи зашкаливало. «Сочувствую Елизавете. Управлять сборищем таких баранов действительно сложно. О, а вот и снова Елизавета. Саша!» — было написано большими буквами. «Что ты делаешь около лаборатории Инауя?» И много-много вопросительных знаков, а в конце еще много-много восклицательных. Видимо, Елизавета Петровна решила донести до меня важность своего вопроса. На этот раз я решил ей ответить. Возможно, Елизавета как-то повлияет на эту ситуацию. Я пришёл за своим. Внутри находится ребёнок рода Галактионовых. Я подозреваю, что держат его там внутри против своей воли. Извини, у меня нет времени, я уже захожу. Я отправил сообщение и некоторое время подождал. Влямкнуло оповещение о входящих, я открыл и улыбнулся. Особая защита империи с объекта снята. Постарайся не повредить ценное оборудование по возможности. Похоже, императрица научилась распознавать мои посылы и не стала тратить время на приказы, запреты, понимая, что ждать я не буду. Она, по факту, формально убрала ответственность империи за данную лабораторию, оставив ее на откуп находящимся там внутри. Надеюсь, что и находящиеся внутри Академии Лаборатории также примут правильное решение. Я посмотрел наверх. «А, нет. Кажется, я снова ошибся». Автоматические турели многоствольных пулеметов бесшумно повернулись и сейчас были направлены на меня. Вздохнув, я предпринял еще одну попытку, громко и отчетливо произнеся в камеру. «Мне нужны девочки. Если вы не будете мне мешать, то останетесь живы. А вашу участь будет решать императорский суд. Считаю до трех. Раз, два, три». Странно. Пулеметы не выстрелили, но и дверь не открылась. «Меня что, уже никто не слушает? Что ж, поможем ей?» Удар кулаком из створки ворот разлетаются в стороны. Правая вообще срывается с петель и улетает далеко вперед. Я, напитав доспех, захожу внутрь и вижу, как из караулки выбегает местная охрана. И да, судя по их снаряжению, это непростые пенсионеры с дубинками. Нашивки у них были имперских спецвойск. Воевать с имперцами, которые просто верные присяги, мне не хотелось. Им, судя по всему, тоже. Да и их было направлено на меня, но их командир, молодой поручик, сейчас явно вел какой-то диалог по микрофону. «Ваше благородие, это режимный объект!» Наконец он получил указание и передал их мне. К слову сказать, ствол его штурмовой винтовки не целился в меня, а был опущен к земле. «Спасибо, я знаю, поручик!» — кивнул я и пошел дальше. «Нельзя внутрь!» — сделал еще одну попытку поручик. да не волнуйтесь «Я только спросить», — смыкнул я, и пошёл дальше, даже не оборачиваясь. «А зачем оборачиваться, если шнырька мне всё показывал?» Напряжённые позы. Бойцы нервничали. Но без приказа командира ничего не предпринимали, а приказа, по ходу не было. Что ж, я шёл дальше, и тут завыла сирена в находящемся прямо передо мной большом научном корпусе, больше напоминающем бункер. На входные двери медленно начала опускаться толстая заслонка, больше похожая на шлюз. «Господин Галактионов», — раздался голос сбоку от меня. Я повернулся и увидел пожилого мужчину в военной форме, но на этот раз без знаков отличия. «Я прошу прощения, можно вас на минуточку?» «Ну, мужчина вежливый. Я люблю вежливость». Поэтому остановился и приветливо кивнул. «Здравствуйте. С кем имею честь?» «Начальник охраны института, генерал в отставке Владлен Капюшонкин», — представился он. «Ага, значит, там ваши ребята тыкали в меня автоматами», — кивнул я в сторону КПП. «Прошу прощения, но вы же понимаете, у них инструкции». «Понимаю. Что вы хотели?» — я перевел взгляд на уже полностью опустившийся шлюз. «Это ваша работа?» «Никак нет», — по-военному сказал он. «Я предан империи и императрице» и только что было выдано распоряжение об отмене охраны зоны этого объекта имперскими войсками. Я хоть по факту уже не являюсь военным, но все же преданный слуга империи и императрицы. «Похвально», — сказал я. «Так кто сделал из этой лаборатории бункер?» Генерал тяжело вздохнул. Видно было, что эти слова даются ему с большим трудом. «Директор академии. Вы с ним разговаривали на входе. Сложный человек». «Настоящий фанат от науки. Кажется, он во что бы ты ни стало решил закончить эксперимент». «Этот эксперимент как-то связан с девочками, за которыми я пришел?» — нахмурился я. «Боюсь, что так», — сказал он. «К сожалению, его уровень доступа превышает все остальные. Именно он активировал охранную систему». «Понял», — сказал я. «Если вам больше нечего сказать, тогда я пойду дальше. Хотя, возможно, у вас есть карта лаборатории?» «Вы мне подскажете, где находятся девушки?» «К сожалению, я не уверен в вашем доступе. Для этого вам нужно запросить разрешение свыше», — смутился отставной генерал. «Бюрократия, понимаю», — сказал я. «Ну, тогда я сам. Всего доброго». Я сделал несколько шагов, когда генерал встревоженно произнес. «Дверь из разломного материала. Она способна выдержать ядерный взрыв». «Ага», — неопределенно кивнул я. «Спасибо». Прошел еще немного вперед и прямо перед дверью ушел в тень. Во-первых, мне не хотелось тратить свои силы впустую. Во-вторых, все-таки Елизавета просила особо здесь ничего не ломать. Но, в-третьих, мне было интересно, как устроена охрана особо секретных имперских объектов. Ого, они тут даже защиту против бесплотников поставили. Можно было нырнуть в тень поглубже и обойти барьер. А можно было воспользоваться планом Б. Я склонялся ко второму. Мгновение, и из артефактного устройства вытащен главный кристалл, и противотеневой щит падает. А шнырька радостно предъявляет мне этот самый кристаллик, который тут же запихнул мне в рюкзак. Молодец, запасливый. Ну а я пошел дальше, оглядываясь. Да, я сейчас находился в тени, и понял, что на самом деле, при прямом вторжении, кто бы сюда ни пришел, у них возникли бы серьезные трудности. Автоматические турели, ловушки, в том числе и ядовитые, кодовые замки. Все было построено надежно и обстоятельно. Но, в конце концов, они не знали, кто к ним в гости придет. Кровь рода я почувствовал сразу. Вот только была она какой-то слабенькой. На минус втором этаже был виден отчетливый отпечаток нужной мне ауры. А еще вокруг него копошились ауры слабых слабоходаренных которые с ними что-то делали. Мгновение, и я оказался внутри. Пока не использовал меч, а просто несколько раз взмахнул кулаком. Люди разлетелись в стороны, как кегли. А пожилой мужик заболтал ногами в воздухе после того, как я поднял его одной рукой за шею. Второй рукой я приподнял бейджик, чтобы прочитать имя и фамилию. «Ага, инсулинов!» — я широко улыбнулся. «И снова здравствуйте!» рю хрипел чувак вцепившись мою руку и тщетно пытаясь вырваться. Я же повернул голову и увидел девочку, что находилась без сознания, и в тело которой было воткнуто много иголок. А еще увидел, что она была подключена к каким-то приборам. Силу свою я дозировал, поэтому ассистенты лаборатории были живы, но, похоже, напуганы. Итак, немедленно отключите все от нее. Если через 10 секунд из нее будет торчать хоть один проводок, Я поотрываю вам головы, и это не фигура речи. Я вам действительно их поотрываю, спокойно сказал я. Лаборанты тут же засуетились. Справились они за 8 секунд. Отскочили от девочки, как от раскаленной плиты, и прижались к стене, испуганно глядя на меня. "Почему она без сознания?" спросил я у профессора. Он продолжал пучить глаза. "Ага, ясно. Повеси ещё. Подумай над своим поведением." я снова обратился к лаборантам. «Почему она без сознания?» Они молчали, как стадо баранов, и смотрели на меня испуганно. «Да ё-моё! Неужели я такой страшный?» «Ты!» — ткнул я пальцем в женщину. «Отвечай!» «У неё большая кровопотеря, а ещё в неё введено успокоительное». «Долбаные ублюдки!» — прошептал я, подойдя к лежащей девушке и положил ей руку на голову, заодно рассматривая её. Глаза её были закрыты. Но так она была милашкой. Кудрявые белые локоны, высокие скулы, аристократический носик. Я уже понял, что как такового типа галактионовых не было. В видениях медоеда близкие родственники отличались друг от друга. Что ж, это логично. Разные матери. Хотя, если внимательнее присмотреться, то было у неё отдалённое сходство с аборигеном Михой. Видимо, её линия была оттуда. Все это пролетело у меня в голове за то время, пока я быстро сканировал ее энергетические каналы. Девушка была слаба. Очень слаба. Но умирать не собиралась. Кровь Галактионовых просто так не убьешь. А я немножко ей помогу. Я осторожно пустил поток энергии, стабилизируя энергетические каналы и заставляя сердце биться чаще. Да, кровушки у нее попили, в прямом смысле этого слова. «Очень много. Но я успел вовремя. Умереть она не успела». «Бам!» — внезапно раздался удар в дверь. «Божечки!» — вскрикнула женщина, которая отвечала на вопрос и испуганно зажала рот. Я повернулся и увидел в толстой двери глубокую вмятину. «Бам!» — еще одна вмятина. «Это кто к нам в гости пришел?» — поинтересовался я. «Это особь R2. Он настроен на уничтожение вторженцев!» — заорал второй мужик, стоящий рядом с ней. Так-то это был риторический вопрос, — нахмурился я, — потому что шнырька показывал мне с той стороны какое-то человекоподобное существо. Вот только из спины у него вылезало множество суставчатых лап, как у паука. Именно ими он долбил в дверь. — Не портите имущество империи, — пробормотал я задумчиво инструкцию от императрицы. — О чем вы говорите? — спросила меня женщина. — А, забей, мысли вслух. Мгновение, и на затылке у существа появился огненный слайм, который нежно обнял тварь за шею. Вопль, который она издала в то время, когда у нее горели мозги, пронесся по лаборатории, а грохот от падения большого тела создал маленькое землетрясение. «Халтурщики!» — высказал свое авторитетное мнение Шнырка прямо из воздуха, не проявляясь в этом мире. «И не говори!» — сказал я. Столько усилий и страданий, чтобы сделать это. То ли дело красивое с Валерчиком изображают, — мыкнул я, но тот же посерьезнел, повернувшись к людям. «Вы что, без человека этого уродца сделали?» «Мы-мы-мы...» — начала женщина. Ясно, заела. «Ты?» — спросил я у второго мужчины. «Это не наша инициатива. Мы просто выполняли указания начальства». «Этого, что ли?» — я кивнул на начальника лаборатории, который все еще висел у меня в руках. Вот только что-то морда у него посинела, и он уже перестал дергаться. «Упс!» — я рожал ладонь, и он упал на пол, судорожно вдыхая воздух. «Да, и его...» — заикаясь, ответил мужчина. «Ясно». Я похлопал его по щекам. «Слышь, убогий, приходи в себя!» «Что? Что? Что? Кто ты? Что здесь происходит?» Он выпучил глаза. «Я — Александр Галактионов, которого ты почему-то не хотел пускать внутрь». «Но я... мы... этот объект под охраной... И империя...» — начал он. «От вас отказалось», — продолжил я. «И ты это знаешь, идиот!» — я тяжело вздохнул. «Свернуть бы тебе шею!» Исходя из той немногочисленной информации, которая была в сети, я примерно представлял профиль этого заведения. Но остальное я додумал сам. И то, что додумал, мне совсем не нравилось. Однако было два «но». Во-первых, эта академия была действительно имперской. Учитывая, что существовала она достаточно долгое время, к ее охране и финансированию отнеслись достаточно серьезно. А значит, она приносила определенную пользу империи. Знала ли Лиза, что здесь происходит на самом деле? Ну, ответ на этот вопрос у меня был 50 на 50. Или знала? Или нет. Но это я выяснил. «Вы не можете!» — начал начальник, но я дал ему звонкую и оплеуху. «Заткнись!» А сам нажал кнопку передачи. «Волк!» «Волк! Твою мать! Шнырька!» «Сделаю!» — сказал мелкий и пропал. Через секунду глушилка радиосвязи вышла из строя. «Волк, ты здесь?» «Ага!» — раздался довольный голос Потапова. «Охранников крутим!» «В смысле, крутите? Зачем?» «А чего они у нас винтовками тыкают?» Я не выдержал и рассмеялся. «Ну да, Волк не такой терпеливый, как я. У него немножко другие реакции на такие действия». «Ты там поосторожней с ними. На самом деле им был дан приказ не сопротивляться». «Да я это понял», — немного смущенно начал Волк. «Но с другой стороны, мы уже начали, так что, пожалуй, закончим». «Ясно», — мыкнул я. Вызови сюда Арнаутского и Кренделя. Ну и гвардейцев наших всех, что есть, пускай тоже подтягиваются. Так они уже подтянулись вместе со мной? Молодец, — похвалил я инициативного волка. Значит, только на валькириях тащи сюда наших научников. Сделаю. Я взял телефон и набрал номер. Саша, что там, черт возьми, у тебя происходит? — раздался голос Елизаветы. Все в порядке, без повреждения имущества. Одна дверь только помята. Ну и подозреваю пара-тройка сломанных рук, зная моих гвардейцев. «Саша, что происходит?» «Я ж докладываю», — сказал я. «Объявляю данный институт карантинной зоной. Ответственным за соблюдение карантина будет рот Галактионовых. Прошу одобрить решение». «Что? Карантин? рот Саша?» Кажется, Лиза немножко охренела. Я тяжело вздохнул. «Ваше императорское величество». Я очень сильно надеюсь, что вы были не в курсе, что здесь творилось. Честно говоря, я и сам еще не очень в курсе. Есть у меня подозрение, что творилось здесь явно что-то не то. Я мог бы оставить все вам на откуп, но при всем уважении, зная, как все работает в нашей любимой империи, у них найдутся высокородные покровители. И в один момент все специалисты, даже если они будут уволены с имперской службы, рассосутся по родам империи, а, возможно, даже родам мира. Это, кстати, более вероятно. Я внимательно осмотрел всех присутствующих, и они ещё больше сжались. Поэтому я проведу собственное расследование. Если хотите, присылайте сюда ваших экспертов. Но я впущу только экспертов, никого из военных, из аристократов. Даже при всём уважении к господину Балконскому, из бэшников я тоже здесь не жду. Но это нарушает все мыслимые и немыслимые протоколы. Какой карантин? Какой род? Такого нет ни в одном законодательном документе. — Нет, — хмыкнул я. — Ну и ладно. Вообще-то я это только что сам придумал. Но сама идея мне нравится. Есть альтернатива, Ваше Императорское Величество. Я просто сейчас здесь все к чертям взорву, чтобы было наверняка. Сбоку отчетливо завоняло. Кажется, кто-то из лаборантов натурально немного перепугался. — Но, но... — начала императрица. — Папа! — с криком вскочила девушка. Ну, точнее, попыталась вскочить, потому что хоть и были вытащены все иглы и приборы, но она всё ещё оставалась пристёгнутой к лабораторному столу. По крайней мере, она очнулась. «Так, мне срочно нужно идти. Итак, я взрываю? Или вы утверждаете карантин?» «Утверждаю карантин». «Вот и славно», — сказал я. «Саша, так дела не делаются», — зачем-то сказала императрица, чем вызвала очередной мой смешок. «При всем уважении, но именно так дела и делаются. Если хозяин не может держать в узде своих сторожевых псов, тогда это делает сосед. Просто для того, чтобы никто не пострадал. Считайте меня таким соседом». Я отключился. «Кто-то из вас может открыть ворота и отключить охранную систему, кроме этого идиота?» — спросил я, глядя на лаборантов. «Да, я его помощница», — подняла руку девушка. «Отлично» а после этого отрубил начальника лаборатории. В данный момент он мне сейчас особо не нужен. Присматривать за ним нет времени. «Ты отключаешь охранные системы. Ты», — указал я пальцем на мужика, «приводишь сюда вторую девочку, и чтобы без глупостей иначе...» Из воздуха перед ними возник шнырка в адмиральской фуражке с саблей в одной руке и с огромным пистолетом во второй. «О, это что-то новенькое. Такого я еще не видел». Пистолет, конечно, выглядит устрашающе. Шнырька состроил самую зверскую морду, которую только мог сделать. Направил дуло пистолета в лицо мужчины, а тыльной стороной шпаги медленно и показательно провел себе по шее. «Да ж не думайте!» — северя попрошипел он. И тут же снова исчез. Раздался громкий звук, и говном запахло еще сильнее. «Твою мать!» — прошептал, скривившись. «Что вы за серуны такие?» «А теперь живо исполнять!» И они бросились наружу, озираясь во все стороны. Я же наклонился к девушке. «Так, сейчас я осторожно тебя отстегну. Не делай лишних движений, чтобы себя не поранить, хорошо?» «Хорошо», — ответила девушка. «Точно на Мишку похожа. Глаза такие же ярко-голубые». «А вы...» — замолчала она. «Я барон Александр Галактионов, глава рода Галактионовых. Я пришел за тобой». Я отстегнул осторожно все зажимы и аккуратно помог ей приподняться. «Так, только медленно. Крови ты потеряла много. Голова может закружиться». Она села и покрутила головой. «Да нет, вроде все нормально». «Вроде», — улыбнулся я. «Капец ты худая. Но у меня есть специалист, который все поправит. Блины любишь?» «Блины?» — она удивленно посмотрела на меня. «Любит она, блин, и любит. И я люблю». Вбежала сюда другая девушка, брюнетка, но черты лица были похожи на эту. Видно, что это были сёстры, хотя и от разных матерей. «Здравствуйте, ваше благородие. Я Диана, это моя сестра Азалия». Она бросилась к сестре и обняла её крепко. «С тобой всё в порядке?» «Да, да, в порядке», — сказала Азалия. Диана развернулась и пристально посмотрела на меня. Судя по всему, она в их паре была более боевая. Отец перед смертью сказал, что Азалия — ваша родственница. А ещё он сказал добраться до полицейского участка и попросить имперскую защиту. Только мы не успели. Я могу попросить имперскую защиту через вас?» Она посмотрела мне в глаза. Я не выдержал и засмеялся. «Не нужна вам имперская защита!» «Но...» — удивилась она. «Вы уже под защитой рода Галактионовых». «Но ведь я не вашей крови...» Диана прикусила губу. «Это не имеет значения». «Для хороших людей всегда найдётся место». Тут внутрь ввалился до зубов вооружённый волк. «Всё в порядке?» «Ага», — сказал я, увидев, как заволновались сёстры. «Потуши ауру! Сражаться здесь больше не с кем». Только девушек напугал. «Извините». Волк прикрутил свою ауру. Девушки испуганно на него посмотрели. «Прошу любить и жаловать. Андрей Потапов или просто волк. Командир гвардии Галактионовых. Он будет ответственным за вашу защиту. Это Диана, а это Азалия. Теперь за их безопасность отвечаешь ты. «Ты рад?» — уточнил я. «Счастлив», — сказал он. «Пойдёмте, девушки, на выход». Волк сразу оценил ситуацию, поэтому подхватил Азалию на руки и пошёл с ней к выходу. Я же оглянулся и посмотрел по сторонам. Со стороны казалось, что я смотрел просто на окружающие стены, но на самом деле шнырька сейчас скакал по всем кабинетам и показывал мне общую картину. Камеры с подопытными и не только со зверями, но и с людьми. Достаточно мерзкие инструменты и оборудование. Может, действительно взорвать к хренам от греха подальше? Я тяжело вздохнул. Ладно, раз обещал императрице разобраться, значит, разберусь. Как на самом деле сложно быть добрым? ИРКУТСКИЙ ЭПИЦЕНТР Принцесса Хельга вышла из очередного разлома. Затем деловито достала табличку, написала дату закрытия и своё имя и воткнула её перед входом в разлом. Вряд ли сюда придёт кто-то залётный. Данный разлом первого класса находился достаточно глубоко внутри эпицентра. Да и в системе истребителей монстров она отметку поставит. Но порядок есть порядок. «Держи», — подошла её подруга Ингрид, и протянула ей кружку горячего кофе, который она взяла в стоящем рядом конунге. Галактионов разрешил им обосноваться на своих землях, чтобы оттуда летать на зачистку эпицентра. Ну, истребители Северного Королевства имеют долгую историю, большую силу и четкую структуру. Они знали, что делать. И даже в глубине эпицентра они чувствовали себя вполне комфортно три коннге, два из которых были заполнены гвардейцами и держали местную флору и фауну вдали от разлома, пока группа Хельги не зачистила сам разлом. Всё обыденно и беспокойно. Ингрид уселась рядом, отпивая из своей кружки. Девушки молчали, наслаждаясь горячим напитком. "Ну ты как, смирилась с мыслями?" спросила Хельга у Ингрид. "Вроде да", девушка пожала плечами. "На самом деле Вальгамир Сильнее подавляющего большинства мужчин, которых я знаю. Ну, кроме нашего короля и...» Ингрид сбилась и посмотрела на Хельгу. «Ну да, и Александра Галакеонова», — грустно улыбнулась Хельга. «Вот-вот», — заявила Ингрид. «Поэтому это будет хороший союз». Она секунду подумала и добавила. «Наверное». Хельга засмеялась и свободной рукой приобняла подругу. «Слушай, повторю еще раз. Ты не обязана ни рожать детей, ни выходить замуж». Ингрид кивнула. «Конечно. Но знаешь, подруга...» Она грустно улыбнулась. «Я правда хочу ребёнка. Очень хочу. Посмотрела ещё на маленького Антоху и поняла, что это действительно так. Я хочу сильное дитя, которое можно потискать, понянчить. Я люблю битвы, люблю отдохнуть. Но в то же самое время я понимаю, что меня это засасывает. Ещё чуть-чуть, и я потеряю вообще все остальные интересы в жизни, кроме бесконечных сражений. «А мне этого не хотелось бы. Ты меня понимаешь, подруга?» — повернулась она к Хельге. Тут уже Хельга посмотрела на неё. «Кому как не мне это понимать? Ты же сама видишь. меня окунулась во всё это с головой даже глубже. Вот я уже абсолют. А что делать дальше? Абсолют — это не предел. Кому как не тебе это знать?» — засмеялась Ингрид, отпивая кофе. «Да, вот только дальше...» — запнулась Хельга. «У отца есть мать». «У матери есть отец. Они так счастливы, а я...» Она посмотрела на Ингрид, и в глазах у неё возникла боль. а я наследница короны, единственная наследница. И я должна выйти замуж за того, на кого укажут мне родители. Почему так, Ингрид?» Ингрид покачала головой. «Ну, во-первых, зная доброту нашего короля и нашей королевы, я думаю, что всё будет совсем по-другому. Ты же сама прекрасно знаешь историю». Твой отец послал на хрен твоего деда и женился на твоей матушке». Тут Хельга не выдержала и засмеялась. «А на самом-то деле, дед от счастья писался, когда мама согласилась выйти за отца. Он бы сам лучшей кандидатуры не нашёл». «Это да», — согласилась Ингрид. «Так совпало, что и кровь подошла, и любовь возникла. Но в твоём случае, я так понимаю, что кандидат на роль твоего мужа лично для тебя очевиден?» Хельга тяжело вздохнула и кивнула головой. «Так что же ты, подруга, действуй!» «Там нет вообще никаких вариантов. Я понятия не имею, что мне делать», — сказала Хельга. «Ты знаешь, тут я тебе тоже не советчица», — задумалась Синглит. «Но я знаю, кто тебе, возможно, сможет помочь. Слушай сюда, подруга!»